И с о л и в е р о м Ничего серьезного в этом нет. Я даже симпатии к ним особой не чувствую. Не понимаю, что все это значит. А потом, когда прошло, мне страшно и только. Вот я и стала думать. Откуда-то. Ведь это, наверное, идет. Должно иметь отношение к тому, кто и такая. Я замолчала, но Томи ничего не говорил, и я продолжала. И я решила, что если я найду ее фото в каком-нибудь из этих журналов, по крайней мере, будет понятно. Я не собиралась ехать потом ее искать, ничего такого. Просто, ну, какое-то объяснение тому, что я собой представляю. Со мной такое тоже бывает, сказал Томми. Так припрет иногда, что. Да и любой, наверное, признается, если по честному. Нет, я думаю, Кэт, у тебя тут все как у других. Я по крайней мере очень часто. Он не договорил и засмеялся, но я смеяться с ним не стала. Я совсем не об этом, возразил а я. Я знаю, видел, как это у остальных. Желание да возникает, но оно их не толкает ни на что особенное, ни на что из ряда вон, как меня, когда я готова даже с такими, как Хью. Наверное, я опять заплакала, потому что снова почувствовала вокруг плеч руку Томми. При этом, как расстроена не была, не забывала, где мы находимся. Я отметила про себя, что если вдруг появятся Рут, Крис и родни, то пусть даже они увидят нас прямо сейчас, ложного представления у них создаться не должно. Мы по-прежнему стояли бок об о к прислонясь я к машине. Я не увидели бы, что я чем-то г о р ч е н а и томи м меня успокаивает только и всего. Потом я услышала его слова. Я не думаю, что это так уж прямо плохо. Если Кэт найдется кто-нибудь, с кем тебе действительно захочется быть, все будет в лучшем виде. Помни, что опекуны говорили: с тем человеком ощущения могут быть просто замечательные. Я шевельнула плечом, чтобы Томи убрал руку, потом глубоко вздохнула. Ладно, хватит об этом. В любом случае я уже куда лучше с собой справляюсь, когда такое случается, поэтому точка. Забудем. И все равно Кэт смотреть эти журналы глупое занятие, глупое, глупое. Согласна. Все, Томи, хватит. Я уже пришла в норму. Не помню, о чем еще мы говорили, пока не вились остальные. Так или иначе ничего серьезного больше не обсуждали. И если даже они почуяли что-нибудь в в о з д у х е никаких вопросов и высказываний не прозвучало. Все трое были в приподнятом настроении, особенно Рут, которая всячески старалась загладить тяжелую сцену. Она подошла ко мне, провела ладонью по моей щеке, шутливо что-то сказала и потом, когда сели в машину, прилагала все усилия, чтобы общее оживление не выдохлось. Им с Крисси буквально все в марте не казалось комичным, и они радовались возможности открыто потешаться над ним теперь, уйдя из его квартиры. Родни не очень это одобрял, и я видела, что они затеяли это трёб больше частью, чтобы его подразнить. Обстановка при этом была вполне дружелюбная. Я заметила ещё, что если с утра Рут не упускала возможности оставить нас стоми м в неведении насчёт смысла той или иной шутки или замечания, то сейчас на обратном пути она то и дело поворачивает с я камней подробно разъясняет, о чём идёт речь. В какой-то момент, если честно, это стало довольно утомительным. Словно бы все, что говорилось в машине, говорилось главным образом для наших, моих, по крайней мере, ушей. И все-таки мне было приятно, что Рут ради меня так старается. Я понимала и Томми тоже, что она сожалеет о своем поведении и таким способом дает это понять. Она сидела как утром между мной и Томми, но теперь почти все время разговаривала со мной, иногда поворачиваясь к нему, чтобы на секундочку обнять или легонько чмокнуть. В общем, ехалось хорошо, и никто не упоминал. Не о возможном я для Рут, н и о чем-либо подобном. А я молчал а насчет кассеты, которую Томи мне купил. Понятно было, что рано или поздно Рут про нее узнает, но мне не хотелось, чтобы это произошло именно сейчас. Возвращаясь в тот день в к о т т е д ж е по темнеющим длинным пустым дорогам, мы трое опять были близки, и я не желала допускать из в н е ничего, что могло бы разрушить это настроение. На ваше с т н а д ц а т е После этой поездки в Норфолк мы, что странно, о ней почти не говорили. Дошло до того, что с какого-то момента о том, чем мы там занимались, стали распространяться всяческие слухи. И даже тогда мы больше помалкивали, пока, наконец, у окружающих не пропал интерес. Я сейчас не знаю точно, почему мы так себя повели. Скорее всего, выжидали, уступая дорогу Рут, считая, что ей первое слово, что ей решать, о чем рассказывать, о чем нет, а она... по той или иной причине, может быть, смущена была тем, как все обернулось с ее возможным я, может быть, ей просто нравилось напускать на себя таинственность, не говорила на эту тему ровно ничего. Даже между собой мы избегали разговоров о поездке.